Новости спорта. Буквально вчера от зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити после завершения лыжной эстафеты вернулась сборная команда Эстонии. <связь> <связь> дай его, дай его! Ну, э -э -э, завтра в 12, да? Ой, ну ты за меня знаешь. Я пока встану, позавтракаю, оденусь, соберусь. Два часа пройдет. А -а -а. Если ты хочешь, чтобы я к 12 прислал, гази, приезжай к 10. Ой, тогда приезжай к 10. Ой, нет, так рано я не могу. <реклама> А с какой масыной ассоциируется у вас ваш муж? С Феррари. Слишком быстрый и розы красная. <связывая> <связывая> в эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если мужчина четыре раза сходит налево, то по законам геометрии он вернется домой. на 23 февраля всем мальчишкам подали энциклопедии для настоящих мужчин вот. а мне брасуру, промывка и ремонт тормозной системы <свес> <свес>